Артём Толмочёв. Записки Юрия Белякова. Я пишу в надежде, что кто-нибудь однажды найдёт эти записи, но почти не рассчитываю на это, как и на своё спасение. Если вы читаете эти строки, вероятно, меня уже нет на белом свете. Однако хотел бы я знать того смельчака, кто сумеет проникнуть в этот Богом забытый, проклятый край и чудом выбраться отсюда. На первый взгляд, здесь всё кажется обыкновенным и привычным глазу. Но то лишь внешняя оболочка, тонкая, хрупкая, скрывающая присутствие неведомого. Ни одна живая душа не может чувствовать себя в безопасности здесь, в этом странном, неисследованном месте. Уж поверьте мне, бывалому охотнику Юрию Белякову, много лет топтал я эту грешную землю. Видел всякое, но... Это не способен охватить человеческий разум и за всю жизнь, как бы длина она ни была. Пока я жив, продолжу писать, и пускай мои строки послужат предостережением всем людям. Мне тяжко шевелить рукою. Я слаб, потому что не ел как следует много дней к ряду. Я только пью эту холодную болотную воду, таящую под ряской невесть что... Но мне всё равно. У меня хорошая, прочная лодка, которая отлично послужила нам по пути до этого места. Да, читатель. Мы были вдвоём. Я и мой дорогой товарищ, тоже охотник. Теперь я один и всё продолжаю терять силы. Разум мой абсолютно истощён, и скоро, думаю, совершенно сдастся мраку безумия, подвергнется перерождению в вечное вся объемлющая ничто и воссоединиться с запредельным миром в этом месте в вас сначала пробудится лишь слабое пока ещё отдалённое чувство беспокойства которое затем объединившись с гложущей тоской в несколько раз возрастёт окрепнет и превратится в стойкую тревогу потом исконный ужас берущий своё начало в глубокой древности парализует ваш разум И он словно бы рухнет в пропасть. Именно так человек скатывается с рельсов рассудка, и сознание его без остатка охватывает безумие, как вода поглощает крохотный клочок суши во время прилива. Тишина. Тишина такая пронзительная, что я набил маслянистой вонючей землей и илом свои уши, а затем проткнул перепонки острыми древесными сучками. Они и теперь торчат из моих ушных раковин, и в них больше жизни и звука, чем в этом мёртвом мире. Через сучки я слышу, как бьётся моё сердце и гонит кровь по сосудам. Кажется, меня ранили. Какое-то время назад, не знаю как давно, я истекал кровью. Одни раны нагноились, другие всё ещё вяло сочатся. Мою кровь жадно впитывает в себя черная, ноздреватая земля. Я уверен, что она высосет меня без остатка, как коварный паук высасывает свою жертву, оставляя только безжизненную оболочку, которую затем брезгливо выбросит из своей паутины. Сгущаются сумерки. Под ряской что-то шевелится, ворочается. Не знаю, что это. Может... Мне всё кажется из-за истощения. Может быть, это галлюцинации и только. Я продолжаю писать при робком свете догорающего костра. Слабые языки пламени едва рассеивают тьму вокруг. Возможно, когда костёр окончательно потухнет, устав бороться с хищно наползающей темнотой, из неоткуда выступит высокая расплывчатая фигура. Создание это появлялось тут и раньше чудное, нелепое, с длинными руками и ногами-палками, и медленно ходила по чёрной воде. Может, и существо это — лишь мираж, созданный моим воспалённым, омываемым галлюцинациями воображением. Это место коварно заманило сюда, задержало и подвергло издёвкам, заставляя поверить в собственное безумие и никчёмность нашего ограниченного земного существования. Этот край поистине огромен и простирается на тысячи и тысячи миль, быть может, значительно больше. Или он и вовсе бесконечен и охватывает собою весь белый свет, охватывает и затягивает в топкую, гиблую бездну всё живое. Но всё же, несмотря на лишения и беды, которые мне пришлось претерпеть, я заставляю себя надеяться и верить. Чернил ещё достаточно. Думаю, хватит. Может быть, Субас облаговолит подарить мне ещё несколько дней. Тогда я закончу эту историю. Если, конечно, мне позволит сделать это нечто, которое безмолвно бродит в темноте. Если оно и в самом деле какой-то бог, то явно не добрый, а сеющий тревогу и смятение в душе, ужас в сердце и безумие в сознании. Усталые тени мечутся всё слабее. Скоро костёр и сякнет. А нечто, кажется, уже здесь и смотрит мне через плечо. Клянусь, у него лицо Якова, но это не мой несчастный друг. Высокая, зыбкая фигура молчит. Я всё равно допишу, закончу, назло всему. 21 июля 1890. -го. Это был день отбытия, первый день нашего совместного путешествия. Со мною отправился мой старый друг, поляк Яков Ягужинский. Он был в разводе, имел дочь, я же был закоренелым холостяком и мог позволить себе совершенно свободно распоряжаться своим временем и делами. Мы собирались вдоволь порыбачить и поохотиться в диких краях. Другие же места мы, кажется, исходили вдоль и поперек, Та маленькая деревня, где мы теперь остановились, стала нашим временным пристанищем. Один из местных, рыбак по имени Осип, предостерёг нас сходить по реке, протекавшей близ его деревушки. На вопрос почему, он отвечал дескать, "Чудная река эта, нехорошая. Сказал, кто ходил по ней однажды, тот не возвращался. Пропадали на реке этой и рыбацкие лодчонки, и даже более крупные посудины". Река такой стала не сразу. Она менялась тихо и незаметно, пока однажды кто-то не пропал в первый раз. Затем это вошло у неё в привычку забирать людей без следа, лишь изредка возвращая жалкие человеческие подобия со слабыми проблесками рассудка. Но чаще несчастные возвращались безумными. Находило на них какое-то по мрачение, а от чего и почему никто и до сей поры не знает. — А река-то, — говорил нам рыбак, — речка-то так рыба и кишит, какая есть только. Прямо так можно загребать, руками. Как была доселе, так и осталась рыбной. Тем и манит, тем и гибельна река эта. Нас весьма заинтриговала рассказанная рыбаком занятная таинственная история, но мы твердо решили идти по реке. Мы бывали опытные и отчаянные, и ничто нас не страшило. Но когда отплывали, я всё же поцеловал у краткой свой крестик и про себя прочёл короткую молитву, потому как был верующим. Узнав о нашем твёрдом решении плыть, Осип сделался мрачным и неразговорчивым и смотрел на нас как-то странно, будто определил в нас некий изъян. Он не вышел к нам попрощаться. Чудно всё-таки это Тосип. Мы отправились в путь. Какое-то время позади ещё маячили низкие избы, церквушка у погоста и старая, покосившаяся от времени и почерневшая от непогоды мельница. Цветные пятнышки, ребятишки и бабы, которые не отваживались ни только стирать, но даже близко подходить к реке. Потом всё исчезло. Мы почти бесшумно плыли на нашей лодке по широкой реке под июльским небом, везя на борту нехитрое, но необходимое в деле охотничье снаряжение. А я по обыкновению захватил еще чернила и свой дневник. Мы гребли и осматривались. Стояло утро, и лучи поднимавшегося солнца еще путались среди хвои рослых и прямых сосен, над чьими макушками рос и ширился светлый ореол восхода, озряя нежную небесную синь, где не видно было ни облачко. Пред нами простиралась бесконечная лента реки, а справа и слева высился тёмно-зелёный, задумчивый и ещё сонный лес. Спокойная вода отражала деревья, небо и наши призрачные, зыбкие фигуры. Среди густой и насыщенной зелени начинали петь птицы. Идиллия, да и только. «Какая же красота кругом!» Первым нарушил тишину мой товарищ. Ты только взгляни, Юрий. Да, очень красиво, согласно кивнул я. Но я хорошо знал, что красота порой бывает коварна и обманчива. У нас в Польше почти так же, сказал Яков. Только пореже лес стоит. А так очень похоже. Я вновь кивнул ему. Мы невесомо скользили по водной глади, создавая своим движением медленно и мерно расходившиеся в стороны волны. Птицы пели всё оживлённее, всё громче. Солнце уже взошло над деревьями и теперь ослепительно сияло. Небо становилось всё глубже, насыщенней, и река уходила в безвестную даль, тихо завяза за собой, обещая показать нечто таинственное и необыкновенное. И мы внимали этому зову. Ну как, остановка? спросил Ягужинский. Да, отозвался я, поворачивая в воде весло. Причалим вон туда. Хозяин барин, произнёс поляку улыбаясь. У нас маковой росинки не было во рту с самого утра. Когда в деревне мы легко перекусили и выпили по стакану парного молока, Совсем незаметно мы покрыли на лодке значительное расстояние, и желудки наши возмущённо урча требовали пищи. Мы пристали к правому берегу, закрепили лодку и уселись в тени под молодым дубком. Тень в основном создавали высившиеся за нашими спинами красавицы сосны, иногда сыпавшие хвоей и шишками. Ниже начинался желтоватый песок, а дальше река теперь посветлевшая от высокого солнца. Мы разложили по-походному скромный завтрак. Приготовили крепкий, бодрящий чай. Затем удобно расположились и с наслаждением принялись за неспешную трапезу на природе. Ружья положили рядом. Как же охотнику без ружья? Дышалось легко и свободно. Это был какой-то особенный, кристально чистый, прозрачный воздух. Он был прохладен, потому что утро не торопилось уходить, а сока недвижимо стояла в воде. "А приезжай-ка ты ко мне в Польшу, Юрий", сказал Яков, доедая остатки. "У меня хороший, добротный дом, соседи приветливые, да дочурка красавица подрастает. Надо бы тебе заглянуть к нам. А то столько раз вместе в походы дальние ходили, друзья, товарищи". А ты у меня так и не побывал ни разу. Непременно побываю, пан Егожинский шутливо сказал я и улыбнулся другу. Тот -то же, пан Беляков, улыбкой на улыбку ответил он, с блаженным видом глядя на бликующие на солнце реку и лес на той стороне. Тогда я даже не догадывался, объёнённый природой и раздольем, что никогда не увижу более неродимого края, не родного дома не своей хвороей старушке матери, и тем более не побываю в прекрасной, полной величественной старины Польше, о которой столь часто и с таким теплом рассказывал мне Егожинский. Мы ещё примерно с полчаса просидели на берегу. Яков решил немного пройтись вдоль кромки воды, а я делал кое-какие записи в своём дневнике. Какой дивный живописный край. Наконец собрались Не спеша, снялись и снова двинулись вперёд по течению реки. Теперь мы плыли дольше, чем в прошлый раз. Минуло несколько часов, и солнце уже здорово припекало. Сверились с картой и решили, что наше сегодняшнее путешествие завершится тогда, когда мы достигнем крутого поворота реки, а это должно было произойти не ранее, как в 7 часов вечера. Сила солнца всё ещё останется велика хоть оно уже и будет собираться на боковую. Тогда-то мы и подыщем место для ночлега. Мы остановились перекусить и устроили настоящий пир. Разговаривали и смеялись, и солнце, казалось, смеялось вместе с нами, лучась тысячами улыбок на спокойных речных волнах. И все было хорошо, ничто не предвещало неприятностей. После плотной еды нас стало клонить в сон. Друг мой задремал, накрыв лицо своей широкополой шляпой, вытянув ноги и искрестив руки на затылке. Я ещё боролся с дремотой, но и меня скоро сморило. Я глядел на безметежную, искрящуюся реку, а потом словно провалился куда-то. Просыпайся, пан, надо мной склонилось приветливое лицо Якова. Он легонько тормошил меня за плечо. Мы с тобой неплохо прикорнули, но пора и честь знать. Лодка наша отчалила, когда мои карманные часы на цепочке показывали половину седьмого. Дражащее над рекой Марево начинало угасать. Ярким, насыщенным золотом клонящегося к горизонту солнца пылал лес. Небо тускнело. Странная штука. По нашим расчётам мы уже должны были выйти к забиравшему на север крутому изгибу реки. Однако такого не наблюдалось. Река то отклонялась от своего направления чуть вправо, то немного влево, но никуда круто не поворачивала. Мы, признаться, были несколько озадачены столь необыкновенным обстоятельством. "Право же, ведь не могли же мы проспать, проглядеть этот изгиб", сказал мой спутник, осматриваясь. Мы перестали грести и посмотрели в карту. Ни у что заблудились думал я. Странно. Мы решили пройти по течению ещё некоторое расстояние и условились стать лагерем, если не обнаружим поворота. Поблескивающая река всё тянулась вперёд, и намёка не было на изгибы. Как же так? думали мы, всё больше недоумевая. У меня в памяти всплыли слова Осипа, его мрачный вид, Вспомнился устремлённый на нас взгляд рыбака. Он смотрел так, точно мы были чужаками и могли принести неприятности. Лес по сторонам не кончался, напротив, становился только гуще, приобретая всё более дикий вид. Отдельные деревья, то были в основном тонкоствольные берёзки, росли прямиком из воды чуть поодаль от берега. От воды начинало тянуть холодком. Однако солнце всё ещё припекало. И река стала темнеть, от ярких золотых всполохов не осталось и следа. С одна медленно, как чёрный дым, поднимался сумрак и расползался по воде. День, первый день нашего путешествия, сходил на нет, и нам ничего не оставалось, кроме как остановиться на ночлег. Расположившись на берегу, Мы занялись рыбной ловлей, пока ещё было светло. Осип был прав, река и в самом деле оказалась щедра на свои дары. Рыбы было видимо-невидимо, и казалось, что она сама идёт в руки. Можно было, наверное, вполне обойтись без удочек и сетей. Ох, и радостное же это было занятие. Мы выловили плотву, краснопёрку, ерша, а под конец даже вытянули здоровенного усача сама. Когда, наконец, улеглись на своей лежанке, пожелав друг другу приятных сновидений, я впервые заметил, что вокруг непривычно тихо. Не вскрикнет птица, ветка не треснет, не запоёт сверчок. Ночь опустилась как-то сразу, утопив пейзаж и реку во тьме и тишине. Вскоре я уснул, и сон мой был здоров и крепок. И ещё снилась мне чёрная река, в которую кануло всё золото солнца, Река, зовущая меня в неизвестность. 22 июля 1890-го. Выйдя из палатки, где еще мирно посапывал, ни о чем не ведая, мой друг, я смотрел на местность и не мог поверить увиденному. Сначала я подумал, что вижу это с просонья. Иной раз такое возможно, когда сон еще не утратил над вами своей власти. Сердце мое уколола тревога. Я невольно сжал свой нательный крестик. Подобное могло ввести в заблуждение даже самого стойкого. Разве такое возможно? Просто немыслимо, подумал я. Окружающий пейзаж был совсем не тот, каким он нам предстал ещё вчера вечером. Река, как будто утратила прежние очертания, и вдруг сделалась шире, обильно поросла осокой и камышом. Там и сям среди воды были теперь разбросаны островки с жухлой травой и бледными цветами, которых я никогда и не видал в наших краях. Помимо уже знакомых березок из воды, в кривдой да в кость вырастали и другие деревья, которых вчера не было, осины и небольшие сосны с искривленными стволами. Лес словно бы отодвинулся дальше, но было в его общем облике, В самих сочетаниях веток, листвы и стволов что-то неприветливое, чуждое и тревожащее душу. И все это превращение произошло за одну только ночь. Что за чертовщина такая? Все больше поражался я, крутя головой. Палатка наша стояла посреди обширного, поросшего сорной травой островка. Расстояние до берега реки увеличилось, а вода почти вплотную придвинулась к палатке. В некоторых местах водная гладь подернулась плотной пеленой желтовато-зеленой ряски. Лишь кое-где виднелись выделявшиеся на общем фоне яркие цветки кувшинок. В воздухе чувствовалась промозглая сырость, ощутимо пахло тиной. Я застыл в нерешительности и не знал, что мне делать. Пойти разбудить Якова или пока обождать? Тихо-то как. Заметил я, прислушиваясь. Всё кругом точно замерло, затаилось, словно опасливо ожидая чего-то. Я задрал голову, уставившись в небо. Синевы не было, точно за ночь её кто-то стёр без остатка, оставив только сплошную унылую блеклость. Так выглядит давно выцветшая краска на старых досках. Солнце, будто неизлечимо больное, почему-то сделалась необыкновенно тусклым. Вся его яркость и блеск померкли. Мои карманные часы встали. Когда Ягужинский проснулся и все это увидел, то поразился столь неожиданной перемене в окружающем мире не меньше, чем я. Тут я заметил еще одно обстоятельство. Мой друг и сам изменился. Теперь он не казался тем оживленным и улыбчивым человеком, каким сыл прежде что-то поменялось в его настроении и поведении в нём самом он более не рассказывал мне про горечь любимую им Польшу и свою дочку просто замкнулся в себе часы якова тоже остановились нам теперь трудно было узнать точное время да и по тусклому солнцу было сложно сориентироваться Его почти совсем скрыло из виду непонятно откуда возникшая на небе дымчатая пелена. Солнце задыхалось за этой завесой, все теряло свои очертания. Не знаю, может мне это и показалось, но к полудню черная вода, почти полностью закрыв с собой некоторые островки, подобралась еще ближе к палатке. Нашему взору теперь являлись лишь жалкие пучки трав да уродливые, полумёртвые цветы, которые словно бы никогда и не знали дневного света, росли в тёмных, насыщенных сыростью и гнилостными испарениями подземельях. Право же меня серьёзно тревожила перемена, произошедшая с моим товарищем. Чувство беспокойства охватило меня не столько от того, что Яков почти не говорил, а потому что он не мог поделиться со мной близким своим другом причиной совершенно не свойственной ему замкнутости и странного молчания. Я даже крепко встряхнул своего спутника, взяв его за грудки. Яков, очнись! Очнись же! Скажи, что с тобой такое? вскричал я. Но он не ответил, только оправил одежду слегка. И я долго смотрел на него, мучительно пытаясь понять, что с ним не так. Голубые глаза его жинского были пусты и ничего не выражали. Я заглянул в них как в болото, когда Яков снял свою широкополую шляпу. Лицо его обескровилось и сильно осунулось, а борода свалялась испуталась. И мне оставалось только гадать, что же на самом деле стряслось с моим товарищем в те часы, когда я спокойно спал, сморжённый свежим пениащимся душистым воздухом дикой природы и усталостью. Мне подумалось, может быть, Яков неожиданно с кем-то или чем-то столкнулся и здорово перепугался. Мало ли что может случиться в столь диком, неохоженом месте в ночной час? Может быть, зверь какой или птица? Но тут я засомневался. Яков был опытным охотником, следопытом и путешественником, и едва ли мог напугаться какой-то водящейся в глуши живности. Не раз сталкивался он с волком и медведем, но знал, на что шел, с чем имел дело. И мне стало не по себе. Что же такое мог увидеть Яков? Между тем наши съестные запасы понемногу подходили к концу, и следовало бы всерьез заняться охотой. Я видел и слышал уток. Хоть мой товарищ и словом не обмолвился со мной с самого утра, Он всё же мог помогать мне. Но если раньше мы были на равных, то сейчас я был ведущим, а Яков ведомым. Мы прихватили с собой ружья, патроны, охотничьи ножи, топорики и сумки из грубой материи. Оставили нашу палатку позади, сами же сели в лодку и поплыли меж маленьких островков с чахлой растительностью. Друг мой молча держал своё ружьё на коленях, а я управлялся с вёслами. На некотором расстоянии от нашей стоянки местность оказалась примерно той же — осока и островки, мертвые, серые и почерневшие деревья, торчащие из воды, точно кисти скелетов великанов, неравномерно растущий по обеим сторонам насупленный хмурый лес и странная, необыкновенная тишина, будто бы какое-то невероятное, невообразимое явление наложило на все немоту, Ил вечное молчание. С утками, разом куда-то девшимися, нас ожидала неудача, а зато оставив лодку и зайдя поглубже в лес, мы наткнулись на обильнейшие грибные места. Шляпки лисичек рыжели среди травы. Сыроежки и белые грибы горстками рассыпались по маленьким полянам. Радовали намётанный глаз подосиновики, подберёзовики и маслята. «Ох и славно же мы отобедаем сегодня», — подумалось мне. Яков, как и я, собирал грибы, но его бескровное, покрытое пленкой пота лицо ничего не выражало. Он походил на некую машину, механически совершавшую привычные движения. Его состояние тяготило меня все больше. Мне вдруг стало страшно и вместе с тем печально при осознании того, что Ягужинский полне возможно совсем тронулся умом я подумал об умалишённых находящихся в плену у собственных недугов а настоящей сути которых другие могли даже не догадываться выйдя позднее из палатки я заметил уток и мы вновь снарядились на охоту теперь мы преследовали птиц всё дальше отплывая от нашей стоянки вскоре рослая осока загородила и палатку и костёр Мы оказались в краю тихих болотистых заводей, где густо рос здоровенный камыш и кривые, омертвелые коряги вылезали из чёрной воды, местами покрытой ярко-зелёной ряской. И всё тянулись заводи и камыши, и всё тянулся лес с двух сторон. Деревья то приближались в беспорядке, словно медленно и неотвратимо наступая на нас, то отдалялись, путаясь сплетаясь меж собой искрюченными ветками. Наконец, когда порядком подуставшее за долгий день солнце повисло над западом мира, лес расступился, и я снова оказался удивлён и потрясён открывшимся передо мной зрелищем. Слева лес стоял более-менее ровной стеной, кое-где стволы круто кренились, заваливались, скрещиваясь друг с другом и подминая под себя молоденькие деревца и кустарник. Справа же все деревья, в основном сосны и ели, вырастали из земли под довольно крутым наклоном вправо, будто стена леса, естественная преграда, сильно накренилась, находясь под натиском невидимой могучей силы. Невероятно. Но я не успел в полной мере поделиться столь необыкновенному, причудливому виду природы. Со стороны кривого леса совсем близко летели утки. Я выстрелил в тот момент, когда птицы уже почти пересекли заболоченную реку. И в тот же миг Яков пронзительно вскрикнул. Я даже испугался этого звука, ведь он подал голос впервые за весь этот странный день. Это был вопль боли. Когда я наконец увидел, что произошло, ружьё выпало из моих онемевших рук и упало в реку. Не знаю, как так вышло и что это было. Можете мне не верить, Но я клянусь вам, что выпущенная из моего ружья и предназначенная утке пуля во ужас поразила моего друга. Яков, уронив ружьё в воду, повалился поперёк лодки, а птицы исчезли. Вот тогда я действительно испугался и растерялся. Представьте моё положение. Нескольких мгновений обескураженно глядел я на свои руки, на небо, реку и покосившийся лес и ничего, ничего не понимал. Затем я метнулся к скорченному от боли товарищу. Смутно помню, как боролся за жизнь своего спутника, как останавливал кровь из его груди, как делал перевязку. Выяснилось, что пуля прошла на вылет, чудом не задев лёгкое и позвоночник. Дно лодки оказалось залито кровью несчастного Якова. Теперь на его перекошенном лице появилось привычное человеческое выражение. Не скажу, что я обрадовался этому изменению. Всё же друг мой мучился болью из-за огнестрельной раны, но втайне надеялся, что, может быть, теперь он начнётся от овладевшего им ранее оцепенения. Солнце между тем клонилось к закату, и снова всё замерло в ожидании чего-то. Тогда я уже кое-что начал подозревать. Теперь-то, когда из меня утекают последние капли крови, я уж точно знаю, что-то несомненно неправильно. Но я только путаюсь во множестве догадок, и от этого дело яснее никак не становится. Я медленно вёл лодку. Яков молчал, как будто уснул, уже не кривился от боли. Только б не умер, Господи, только б не умер, тихонько молил я. Я начинала осознавать это пугающие обстоятельства. Заблудились. Перед нами открывались весьма нерадостные перспективы. Выживет ли Яков после ранения? Как долго хватит нам съестных запасов и питьевой воды? Сможем ли мы выбраться? Это место завлекло нас в ловушку и теперь донимало и мучило как только могло. Возможно, в этот край, не отмеченный ни на одной современной карте, очень давно или вовсе не ступала нога человека а тем временем это место ждало ему было скучно оно хотела играть и вот теперь оно играло с нами тишина и новые перемены на обратном пути лес по обе стороны отступил дальше оставив в воде чёрные трупы деревьев чьи мёртвые стволы кое-где облепили бледные болезненные грибы-паразиты, высасывающие последние соки. Заводий, ряски, осоки и камышей стало больше. Последние росли то отдельными участками, то почти сплошными высокими стенами, через которые лодка едва могла пробиться. Камыши и осоки не шелестели, не шуршали на ветру, а вырастали безмолвно и угрожающе, точно молчаливые солдаты в зелёных мундирах. Островков земли как будто стало меньше. Часть из них словно скрылась под водой. Ночь пришла тихо, незаметно, крадучись прямо за нами. Небо померкло и сделалось совсем темно. Но к тому времени я отыскал наш маленький островок, бережно вытащил якорь из лодки и перенёс в палатку. Разжёг костёр, собрав остатки хвороста наполнил керосином пузатую лампу. Мрачные думы обступали со всех сторон и понемногу душили разум, словно дым, наполняющий тесную комнату. Я покормил бульоном раненого Ягужинского и перекусил сам. Я с ног валился от усталости. И в скорости, присматривая за уснувшим товарищем, задремал. «Что же будет завтра? Что будет?» Так я провалился в глубокий, как бездонная пропасть, сон без сновидений. 23 июля 1890-го. Вопреки всему, что произошло с моим другом и вашим покорным слугой, на третий день нашей охотничьей вылазки ничего поразительного не случилось. Я с надеждой обнаружил, что Якову стало лучше. Боли в ране уже не терзали его столь мучительно. Но он все еще был очень слаб и пребывал в болезненном состоянии полусна-полубодрствования. Я продолжал кормить его с ложки, как дитя. Вечером, лежа в палатке, которую обнимали безмолвие и ночь, я припомнил давнишнюю историю, рассказанную моей бабкой. Много лет назад она поведала мне, в тупору совсем еще мальцу, историю о некоем существе, реснице черноглазой жившей в глубокой подводной пещере. Ночью или днём, вылезая из своего логова, она неслышно подкрадывалась к спящему человеку, будь то заплутавший путник, потерявшийся ребёнок, охотник или беглый заключённый, и целовала его прямо в губы, проталкивая через рот в глотку ядовитую ряску и тину. Так она насылала морок, который превращал человека в лесное существо и отнимала у него речь. Просыпаясь, зачарованный ничего не помнил, ни своего прошлого, ни настоящего, ни родных людей, ни памятных мест и событий. А встретивший его видел, как пусты глаза поцелованного, как бескровно его лицо. Он не мог разговаривать, был обречен скитаться по лесам и болотам. Домом ему становились естественные пещеры и овраги, И существование его заканчивалось в реке. Поговаривали, что встреча с поцелованным не сулит ничего хорошего, ибо он стремится забрать чужую душу, чтобы однажды Рясница дала ему приют в своей пещере. Хозяином Рясницы был водяной, и она прислуживала ему в тайной надежде обрести большую силу и победить его. Однажды водяной наказал обитательницу подводной пещеры Задерзость и своей воли. С тех пор рясница черноглазая обитала только в болотах да омутах, питалась тиной и ивам. Тогда-то она перестала насылать морок и пристрастилась к крови и плоти людей, которым не повезло оказаться возле стоячей воды. Много веков назад, видя выбравшегося из леса немого человека с блуждающим, ничего не выражающим взглядом, Люди могли поверить, что его поцеловала болотная нечисть. Но теперь, во время науки и торжества разума над мифом, такого бедолагу сочтут умолишённым и упекут в жёлтый дом. Но я ни в чём не был уверен, во всём сомневался. Переживая за судьбу Якова Ягужинского, я задавал себе вопрос и сам поражался ему: уж не рясница ли черноглаза приложила уста к губам моего друга? 24 июля 1890-го. Четвертый день нашего вынужденного заточения в этом забытом всеми земными богами и Господом проклятом месте. Оно над нами издевалось. Рыба в черной воде непонятным образом давно пропала. Теперь же исчезли все растущие окрест ягоды и грибы. Ружей мы лишились, так что, занимаясь охотой, я расставил ловушки для зайцев и других зверей. Но ни одна из них не сработала. Не потому, что зверь не попался, но потому, что его совсем не было. Чья злая, беспощадная воля была способна на такое? Одно радовало. Друг мой Яков медленно, но верно поправлялся и даже заговорил. Мне, знаете ли, стало не по себе, когда я представил, что могу слыхать от находящегося во власти странного моряка товарища Но потом несказанно обрадовался, когда он чётко промолвил несколько фраз. Правда, без особой связи и смысла. Это были: Польша, дочурка красавица, большой дом и добрые соседи. И это всё, что он сказал в этот день. Я был так рад, поскольку очень соскучился по обществу моего бывшего когда-то неунывающим приятеля, да и вообще по человеческому обществу, по любым людским словам. Хоть бы это и была брань. По лицу Игужинского вдруг оживилось. Он как будто только сейчас узнал меня, осознал, что я рядом с ним посреди этой дикой, проклятой пустыни. Приезжай, промолвил он по-польски. Мы обнялись при свети керосинки. Обнялись крепко и тепло. Обнялись как братья. Глаза мои наполнились слёзы, ком подкатил к горлу. Я почувствовал стеснение в груди. Я готов был расплакаться. Это был последний раз, когда мы говорили друг с другом, если это вообще можно было назвать разговором. Когда Яков уснул, я вышел из палатки в ночную тишину, обволакивающую местность плотной непроницаемой пеленой. Небо чужое. Я не узнаю его. Звёзд много. Лани рассыпаны щедрой рукой небесного чародея по всему пространству, но из звёзд я не узнаю ни ковша, ни большой медведицы, ни созвездия Ориона. Чужое небо, чужие звёзды, чужое место, всё чужое. И я с каким-то глубоким трепетом ощущаю себя одиноким странником, заплутавшим в бесконечном мире неведомого питьевой воды осталось всего на несколько кружек. Так мы долго не протянем. Надо бы экономить. 25 июля 1890 года. Хорошего не будет. Это дьявольское место взялось за нас по-настоящему. Лежанка Егужинского оказалась пустой. Это было первым, что я обнаружил, едва разомкнув веки. Не нашёл я его и снаружи. Когда я, объятый сильной тревогой и страхом, ступил из палатки, ноги мои тотчас угадили в воду. Вода уже пожирала наш крохотный островок, последнее наше прибежище. Палатка насквозь пропиталась сыростью, промозглый гнилостный дух с отвратительной настойчивостью лез в ноздри. К тому же значительно похолодало, почти как осенью. Тусклая, бесцветная Всюду однообразное небо было безразлично к нашим бедам. «Яков! Яков!» Звал я, но слетавший с губ моих звук, едва родившись, газ у самого рта. Не услышал я и эхо. Уже позабыв про завтрак, я со всем рвением принялся исследовать окрестности, до хрипоты выкрикивая имя друга. Ни треска в ветке, ни крика птицы — ни единого знака. Да и как он отзовётся, ведь он не говорит. Со дрожанием представил я, как из чащи несётся тоскливый крик: "Польша! Польша! Приезжай!" На поляне рос одинокий пузатый бодрый гриб, так и просился в суп. Я подошёл и сорвал его, и тут же скривился от отвращения. Белёсые нитевидные черви посыпались из гнилого нутра, ползли в гиблую землю, подальше от света. Брезгливо отряхнув руки, я заметил чуть в стороне на поляне необыкновенные растения с месистыми стеблями, утыканными кривыми шипами. У них были неправдоподобные ярко-зелёные цветы, каких я никогда в жизни не видывал. Передо мною простиралось обширное заболоченное пространство. Я пробирался на лодке по нескончаемому лабиринту гиблых островков, камыша и соблевидной осоки. Вид этот угнетал, наводил на мысли о несчастьях, болезнях и смерти. Занимаясь поисками, я обнаружил, что леса теперь не было совсем, и вся эта огромная болотистая местность нескончаемо тянулась во все стороны света. От тёмной воды поднималась призрачная дымка, Местность была живой, подвижной и меняла свои очертания по собственному усмотрению, если вообще можно так выразиться применительно к какой бы то ни было земле. И чем больше плавал я в разных направлениях, тем больше плутал по мрачным, зловещим островкам, тем более изменяло мне чувство реальности. Рассудок покидал меня, и любые географические карты были здесь бесполезны. В конечном счете я бросил поиски и чуть живой воротился к месту стоянки. Я боялся, что и его не сумею отыскать, и мне придется до конца своих дней скитаться по этим безмолвным и мертвым, никуда не ведущим каналам, лабиринтом высокого камыша и режущей кожу осоки. Я оказался себе одиноким жалким насекомым, вяло рыскающим посреди гибельных вод, которые испускали ядовитые, уходящие в беспросветное небо испарения. Должен же быть конец этому безумию, думал я, наспех перекусывая у палатки. Но отнюдь. Безумие не кончалось. Всё это время оно было рядом и поджидало в ночи. Казалось, я попал в кошмарный сон наеву. Я более не выкрикивал имени Егужинского. Ибо совсем отчаился. Но и на грани отчаяния, во власти захватывающей острой тоски, я продолжал надеяться. Рожок большого кострища на нашем острове и близлежащих островах. Огни могли послужить для Якова спасительными маяками. Я боролся со сном, вдруг случайно увижу или услышу друга. Несколько раз мне даже послышался треск сухой ветки где-то поблизости. И я выбрался из палатки проверить, не мой ли это товарищ. Вокруг никого не было. В конце концов, смертельно уставший, опустошенный и охрипший, я все же уснул. И снилось мне широкое болото. Оно взбурлило и подняло из своих черных глубин, покрытые илом, иссушенные мумии. Это были взрослые, дети и животные. И было их такое множество, что они заполнили почти всё пространство воды. Ко мне тянулись тонкие чёрные руки, как кистистые пальцы. Разивались чёрные дыры гнилых, забитых водорослями мертвых. Кажется, я медленно возвращался из сна. Мне показалось, а может, так и было, что я слышу шорох и слабый стон где-то совсем рядом. Внезапно я открыл глаза. Передо мной предстал мой старый друг, мой спутник, охотник и путешественник Яков Ягужинский. Однако узнал я его не сразу. Он улыбался. Но в этой улыбке отсутствовал и намек на приветливость. Оно лучилось с животным безумием. Его глазные впадины были плотно залеплены илом и жирной землей, а из ушей торчали тонкие ветки. Густой чёрный ил почти сплошь покрывал его лицо, потрёпанную и изорванную одежду, и при первом взгляде создавалось впечатление, что передо мной не человек, а вот дикое, грубое подобие. Всего мгновения дал мне на раздумье Егужинский, а затем, как колышнями, сдавил моё горло, навис надо мной, наперая всем своим весом, осыпая землёй Однако скоро мне удалось немного высвободиться из мёртвой хватки. Я выпростал руки, впился пальцами в его предплечье. Заметил, что грязные перевязи, которые я накладывал Якову после его ранения, совсем сбились и теперь болтались бесполезными тряпками, а из раны вытекала чёрная кровь. Буравя меня своим земляным взглядом, он вновь навалился, стал душить, и я Судорожно хватая ртом воздух, только диву мог даваться, откуда Егужинский черпает силы. "Яков, Яков, остановись!" вскричал я, пытаясь воззвать к его затуманенному разуму. Но это было всё равно что обращаться к дикому животному. Он не воспринимал человеческих слов. Я воткнул в его рану пальцы, насколько мог глубоко, но это не произвело на моего мучителя должного эффекта. Он словно бы вовсе не чувствовал боли. Мой близкий друг превратился в жестокого убийцу. Тогда, в момент смертельной опасности, я уже был уверен, что Яков Егужинский напрочь лишился рассудка, своей личности как таковой. Его я распалась и исчезла, когда он столкнулся с чем-то необъяснимым и страшным. В Егужинского словно бы вселился сам злобный дух этого гиблого места. Этот дух направлял его волю и действия, не сулившие мне ничего хорошего. Потом, в пылу бешеной схватки, мы покатились по полу, подминая под себя все, что лежало рядом. С неимоверным усилием мне удалось добраться до своего охотничьего ножа. Я выхватил его и попытался всадить в бок безумца, как бы тяжко и больно это для меня ни было. Но тот со звериной ловкостью перехватил мое запястье. Рука моя стала ослабевать, а он по-прежнему крепко прижимал меня к земле, выворачивая кисть с лезвием. Его изродованная физиономия, источая смрад, нависла над моим искажённым от отными усилиями лицом. Это было скал безумия и смерти. Пальцы мои разжались, роняя нож, и я, не теряя драгоценных мгновений, резко вывернулся и рухнул животом на разбросанные в беспорядке предметы. А в следующий мгновение, судорожно вдохнув, я рванулся за клинком. Достаточно было всего лишь протянуть руку и схватиться за рукоять. Совершая все эти действия, я понимал, что нападавший также метнулся вслед за мной к лежащему на земле ножу. Затылком я ощутил его обжигающее, отдающее от трещины свирепое дыхание. Он опередил меня, схватил нож, коротко размахнулся, целясь мне в лицо. Я вовремя закрылся сумкой, но лезвие, вспоров ткань, все же чиркнуло меня по лбу, и глаза залили теплые кровавые струи. Я изо всех сил подался вперед, сжимая сумку и отдаляя от себя руку с ножом, когда он ударил во второй раз. Я попытался обвить лямку сумки вокруг шеи Ягужинского, но не смог, запутался сам и запутал его руки. Безумец хрипел и брыкался. Наконец мне удалось отшатнуться, но он снова хищником кинулся на меня. Под моей спиной хрустнула лампа. Вспыхнувшее было пламя тотчас погасло, разметав в стороны оранжевые язычки огня и искры. Теперь борьба проходила во тьме. Однако при последних вспышках огня я успел выбить нож из руки нападавшего, и теперь, как одержимый, шарил рукой по влажной земле. Был у драки, палатка завалилась, и я теперь оказался под открытым небом. Бледно-голубой свет чужой луны и звёзд выделял из тьмы всколоченную фигуру сумасшедшего. Я сжал рукоять ножа и первым ударом разорвал палатку. Перекрученная ткань намоталась мне на руку. Затем лезвие вошло во что-то мягкое и податливое, а я всё бил и бил, и почти не глядя Ослеплённый своей и чужой кровью заливавшей глаза, сам полубезумный от отчаяния и ужаса, когда-то бывшее полякам ягужинским существо не умирало. Хотя я, наверное, нанёс ему более двух десятков колюче-режущих ударов острым безупречно отточенным лезвием охотничьего ножа. Но этот монстр, весь истекая кровью, Всё продолжал с неимоверным упорством нападать. Он всё наседал, размахивая руками и хрипел. Мне даже показалось, что на искажённом в гримасе лице я вижу грязную мокрую шерсть, чувствую запах дикого зверя, запах животного, смрад гнилого мяса из пасти. Затем я отчётливо увидел, что вошедший по самую рукоятку нож торчал из бока Ягужинского с губ которого срывалась кровавая пена. Отползая и сдерживая натиск, я нащупал рукой небольшой польский револьвер Якова. Он оказался заряжен. Из последних сил я отпрянул назад, рухнул по колено в воду и разрядил целый барабан в противника. Он не падал. Это был сущий демон в обличье моего бедного друга. И тут я услышал всплеск. Что-то тёмное Неопределённая в своих очертаниях, двинулась в мою сторону и схватила Егожинского за ноги. Я слышал, как хрустнули его кости, как треснула кожа. Зловонный рот его открылся, извергая тину, а затем Яков, или то, что им когда-то было, исчезло под водой. Снова всплеск, и на том всё закончилось. Это длилось какие-то мгновения. Конец обессиленный, я лежал под открытым небом среди лохмотьев в палатке и раскиданных вещей. Вспоминал бабушкины истории про кикиморов одёных и рясниц. Я гадал, сколько времени потребуется этой твари, чтобы закусить Игужинским, а уж затем приняться за меня. Я терял остатки сил, медленно умирал с голоду, от обезвоживания и потери крови но продолжал делать записи, чтобы поведать миру о том, что пережило и испытал, находясь за гранью возможного. Не ручаюсь за свой почерк, некоторые повторы и возможную путаницу, уж не в защите за это. Вокруг ничего не происходило. Мертвенный, безразличный пейзаж и тишина. Однажды я уснул и увидел, как ко мне идёт по воде сам Иисус. От белых одежд Господа исходил свет. Временами я проваливался в зыбкую тьму беспамятства, и тогда мимо проносились бессвязные, разрозненные обрывки моей прошлой жизни, а я словно бы наблюдал не себя, а чужого человека, чужую жизнь и события. Может быть, всё это сплошной сон, и когда-нибудь я проснусь. А может, я уже умер и переступил черту и на мире. Наверняка я сказать не мог. Иногда мне казалось, что я слышу голоса мертвецов, ощущаю колебания воздуха рядом с собой, их дыхание. Мертвецы что-то говорили мне, но я не мог ничего разобрать. Всё-таки я был жив, иначе понимал бы слова покойников. Оказалось, что в барабане маленького револьвера Игужинского ещё остался один заряд. Последний. Я не знал, что произойдёт, если выстрелю. Возможно, пуля по каким-то непонятным чуждым законам этого проклятого места угодит прямо в меня. Ведь именно так случилось, когда я стрелял по летящим уткам, и пуля, отскочив от невидимой небесной преграды, угодила прямиком в Якова. Я не мог этого объяснить. Может, у вас получится. Но ежели случится именно так, как я думаю, выходит, что меня убьёт сам воздух. Небо. Экая глупость. Вряд ли я смог бы уничтожить одним зарядом ту подводную тварь, утянувшую на дно поляка. Сомневаюсь я и в том, что пуля поразит то создание, что рыщет вокруг. Я потерял счёт дням, стал частью этого странного, искажённого мира. Я лежу полуживой на крохотном островке земли и сам понемногу становлюсь с землёю. Она просачивается в поры моей кожи, в ноздри, в рот, заполняет череп, сам мозг. Я бессилен и ничтожен. Ночь, не ведаю, какая по счету безмолвна. Безмолвны луна и звезды. Я ничего не слышу, поскольку лишил себя барабанных перепонок. Соорудив из оставшихся хворостин костер, я утратил последние силы. Вы знаете, я думаю, что это все же не зло, а нечто непознанное, неведомое людям, то, что сокрыто за зыбкой пеленой бытия. Оно проявило себя, и земные законы перестали действовать в этом месте. Все изменилось за какие-то мгновения. То неведомое, что проявило себя на реке, это не зло и не добро, не белое и не черное, не правда и не ложь. Оно существует само по себе и когда соприкасается с нашей действительностью неким непостижимым образом искажает её, подстраивает под себя, изменяет. Мы с моим другом непосредственно столкнулись с этим невероятным явлением, и всё получилось так, как получилось. Вы, конечно, вправе сомневаться в моих словах, в моих рассуждениях, Но только теперь, став свидетелем и участником фантастического явления и действия неких высших, неподвластных человеческому разуму сил, я убежден. Мы далеко не одиноки в этом бескрайнем, неизведанном мире. Есть что-то или кто-то. Есть нечто, что вовсе не обязательно может находиться далеко от нас. Стоит всего лишь оглянуться, приглядеться, прислушаться». Я оно уже прямо здесь, перед вами. Но что это? Я чувствую вибрации воздуха. Вода идёт рябью. Я судорожно хватаю нательный крестик, что из сил сжимаю его в ладони. Последний оплот моей прошлой жизни, одинокий островок веры и надежды, затерянный посреди бесконечного космоса. Ко мне медленно и неотвратимо приближается какая-то фигура. Смутный, нечёткий образ, тлеющий бледный свет, словно бы неуловимо скользит по воде. Но это не Иисус. Я закрываю глаза, сжимаю крестик и жду.